1 2 Заблуждение. Матильда сидела на скамейке в парке и не могла избавиться от ощущения, что скоро п о й д е т дождь. В воздухе повисло т е м н о е холодное облако, и она чувствовала, как е е настроение портится вместе с погодой. За обедом ей очень понравилось разговаривать с Джеймсом. Конечно, в основном беседу в е л он, но Матильда была счастлива получить от него не просто несколько обычных слов. Почему он решил поднять тот вопрос, другое дело. Матильда раздраженно вскочила со скамейки. Погода становилась все хуже, и она бы не отказалась от чашки горячего чая. Найти кофейню не заняло много времени. Заказав мятный чай у 12-летней баристы, Матильда почувствовала, как поднимается ее настроение. Жар от чашки согревает ей руки. А первый глоток бодрит тело. Она вернулась к скамейке и посмотрела на детей, играющих в парке. Они веселились на качелях, а рядом с ними висели на турниках радостные гиперактивные муравьи. Счастливая улыбка Матильды медленно сменилась хмурым выражением. Интересно, каким ребенком она была в реальном мире? Кто были ее родители? Любили ли они ее? Ее улыбка похожа на отцовскую? или на материнскую. Погруженная в свои мысли, Матильда даже не заметила, как закапал дождь. Поставив чашку на скамейку, ведьма направилась к детской площадке. Она прошла сквозь стайку детей, пробралась под джунглями из тренажерных стоек мимо горки, усыпанной капельками моросящего дождика. С любопытством, наблюдая за ее приближением, несколько детей уступили ей дорогу. и Матильда плюхнулась на резиновые качели. Несколько секунд она раскачивалась на них, всё больше ускоряясь под радостный смех. Часть её чувствовала себя глупо и по-детски, но эйфория взяла вверх. На высоте дугообразного движения она проворно и грациозно спрыгнула на землю. Дождь тем временем усилился. Дети на площадке уже разбежались по укрытиям. Матильда осталась одна и н а и с хихиканьем начала танцевать под каплями дождя, обходя лужи, как маленькая девочка, которую она воображала, но не могла вспомнить. Она резко оборвала свой смех, увидев, что парк вокруг нее совсем опустел. Подбежав обратно к качелям, Матильда откинулась на спинку с и д е н ь я крепко сжимая скользкие цепи, отчаянно пытаясь вновь почувствовать то ускользающее веселье. с л ё з ы стекающие по щекам Матильды, смешались с каплями дождя. На пустой игровой площадке теперь были слышны только ее тихие рыдания и скрип пустых качелей. Наконец Матильда открыла глаза, но не увидела ни детской площадки, ни самой Нибыляндии. Перед ней раскинулось зеленое пастбище. Качели, на которых она сидела, были теперь деревянные, подвешенные на потертых, но крепких веревках к большому дубу. Вместо городских зданий остался лишь один дом в отдалении. Промокшая земля вокруг нее ощетинилась и затанцевала под проливным дождем. Матильда никак не могла отделаться от ощущения, что уже б ы в а л о здесь раньше. Вытирая слезы, она вздрогнула, осознав, что внимательно рассматривает нежные руки о д 11-летней девочки. Ее деловой костюм превратился в маленькое зеленое платьице, а на ногах появились красные сандалии. Несмотря на усиливающийся ливень, боль и страх, к о т о р ы е она только что чувствовала, исчезли. Мир вокруг нее больше не казался искусственным или неуместным. Сквозь приглушенный шум дождя Матильда услышала женский голос, зовущий из дома. «Тильда, дорогая, промокнешь же! Возвращайся поскорее, пока не простудилась!» У Матильды ушло несколько секунд, прежде чем она ответила. а а «М, м м В мгновение ока она сорвалась с качелей и понеслась к дому. Силуэт женщины в белом платье стоит в дверях и призывает ее бежать быстрее. Собрав все свои силы, Матильда заставляет себя сократить расстояние между собой и домом. С каждым шагом она отчаянно пытается разглядеть черты лица этой женщины, но ее маленькие ножки скользят на траве, и кажется, что чем сильнее она бежит, тем дальше от нее дом. Дождик тем временем сменился настоящим ливнем, заливающим глаза. Матильда споткнулась о камень, растянулась на мокрой земле и заревела от боли. Она еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной. Все вокруг нее потемнело. Она в отчаянии закричала «Мамочка!». Теплые нежные руки подняли Матильду с травы, из грязи. Она посмотрела на женщину в белом, улыбнулась ей и вытерла слезы. успокаивающее присутствие этой женщины наполнило Матильду уверенностью и любовью, которых она не испытывала никогда в жизни. «Дорогая, не надо слёз. Такой счастливый день. Я так долго тебя ждала. Думала, что потеряла тебя». Слёзы всё ещё текут по лицу Матильды, но она уже заулыбалась с чистой радостью. Любые мысли о печали мгновенно исчезли. Утешение. Исцеление. «Мне так жаль, мам!» «Я больше никогда не хочу тебя покидать!» Улыбнувшись в ответ, женщина в белом наклонилась и обняла Матильду, убрав мокрые волосы с ее лица. «Не волнуйся, любовь моя, не беспокойся. Теперь мы вместе, и ничто больше нас не разлучит. Пойдем домой». Дождь прекратился, когда Матильда вложила свою крошечную ручку в теплую приветливую ладонь женщины. Они направились к стоящему вдали дому. А на детской площадке Вирджиния Уиллис, правительница н е б э л я н д и и двинулась в направлении к площади Изумления, держа за руку 11-летнюю девочку, очень похожую на Матильду. Выйдя из укрытия контрабандиста, Джеймс сразу почувствовал, что что-то не так. Судя по мостовой, недавно прошел дождь. Ничего странного, само собой, но что-то его встревожило. Он осторожно приблизился к той самой скамейке в парке, но обнаружил там только забытую чашку. Он оглядел близлежащие магазины в поисках Матильды, надеясь, что сразу разглядит взрослого среди детей. Наверное, спряталась от дождя. Так и не обнаружив девушку, он присел на скамейку. Его голову заполнили тревожные, нежелательные мысли. «Что-то потеряли?» — раздался слева от него вежливый голос. Джеймс инстинктивно потянулся за пистолетом, но резко остановился, увидев источник голоса. Рядом с ним, на скамейке, настолько близко, что он мог дотронуться до него рукой, сидел мужчина средних лет. Молчун обругал себя за то, что позволил кому-то так близко к себе подкрасться. Он окинул незнакомца быстрым взглядом, все еще не убирая руки из расстегнутой куртки. Незнакомец был одет в джинсы, коричневые рабочие ботинки, винтажную рубашку 90-х с принтом игры «Дабл Dragon и черную кепку. Наверняка обычный турист. Внимание Джеймса больше привлекли глаза мужчины. Он как будто видел их раньше. Эта мысль вызвала странное беспокойство. Словно прочитав мысли молчуна, Мужчина приветливо поднял обе руки вверх. «В этом нет необходимости, молодой человек. Просто пытаюсь помочь». Вместо этого Джеймс сделал вид, что похлопал себя по куртке в поисках сигарет. Запоздалый жест даже ему показался фальшивым, но он все равно сделал это. Мужчина усмехнулся. «Кончились, что ли? Вот возьми из моей пачки». Он извлек пачку Lucky Strike и протянул ее открытым концом молчуну. Джеймс смотрел на него еще несколько долгих мгновений. Сначала ему показалось, что она пустая, но он потряс ее и все-таки нашел там сигарету. «Я кое-кого ищу. Подругу. Она должна быть здесь». Мужчина снова хихикнул, зажигая сначала сигарету Джеймса, а потом свою собственную. Они оба глубоко затянулись. «Хм, понятно. Случайно я не девушку в деловом костюме?» Джеймс повернулся к незнакомцу. В отчаянии он даже позабыл о своём неизменном правиле избегать общения с незнакомыми людьми. «Да, вы её видели?» Вроде прозвучало довольно небрежно. Мужчина выпустил струю дыма и кивнул. «Вообще-то да», — он показал в сторону детской площадки. «Кажется, она довольно весело проводила время с детьми. Видимо, хотела вернуться в детство». Он оглядел раскинувшийся перед ними город. Но в этом и кроется смысл этого места, не так ли? Единственная проблема в том, что если ты отчаянно хочешь что-то увидеть, тебя можно легко обмануть. Как считаешь?» Джеймс отрицательно покачал головой. «Только не эту девушку. Сомневаюсь, что ее может завлечь все это дерьмо». Незнакомец пожал плечами. «Возможно, ты прав». Он поднес сигарету ко рту, но остановился. «Если, конечно, ей не помогли». И затянулся. кончик сигареты загорелся. Молчун потянулся за своей, но она уже погасла. Он выкинул ее на мокрый асфальт, но незнакомец предложил ему другую. Он уже понял, кто помог Матильде. «И куда Вирджиния ее забрала?» «А куда идут все дети, когда заканчивают играть?» «Домой? К матери?» «Они хотят забыть обо всех неприятностях этого дня!» Мужчина снова пожал плечами. Джеймс оглянулся вокруг и увидел, как несколько оставшихся граждан Небыляндии закрыли свои магазины и все вместе направились в одну сторону — к площади Изумления. «Но Матильды среди них нет!» — странный мужчина посерьезнел. «Может быть, это случилось после того, как ты ушел?» Мужчина мрачно посмотрел в сторону центра города. «На твоем месте я бы поторопился. Из некоторых мест порой можно не вернуться». Как только кто-то находит новый дом, он забывает прошлое. А когда у кого-то прошлого нет, все намного легче. Джеймс уже встал и отшвырнул сигарету. «Я не могу этого допустить!» Мужчина поднял голову. «Ты сделаешь это ради нее или ради себя?» Джеймс повернулся к человеку на скамейке, ошарашенный собственной вспышкой гнева. «Что это значит?» Старик затянулся еще раз и проследил за струйкой дыма, поднимающейся в холодном воздухе. «Ничего. Или все. В зависимости от того, как посмотреть. Когда желания человека преодолевают разум, они могут оправдать любые свои действия. Достаточно лишь легкого толчка, чтобы кто-то превратился в монстра». Серьезное лицо мужчины смягчилось. «А может быть, это просто старческий бред? Удачи, Джеймс!» Молчун пошел вперед, затем побежал и только спустя несколько мгновений понял, что незнакомец только что назвал его по имени. Он оглянулся на скамейку, но та уже опустела, а в воздухе осталось лишь слабое облачко дыма. Выбросив из головы странного незнакомца, Джеймс бросился к площади изумления. Когда солнце садится над н е б л е н д и е й голубое небо и красное солнце смешиваются в своем ритуальном хроматическом танце. Умирающий дневной свет отбрасывает на город мягкое мимолетное сияние перед надвигающейся темнотой. Постепенно дают о себе знать ночные животные. Сверчки и лягушки стрекочут и квакают. Джеймсу приходит в голову, что при обычных обстоятельствах от этого зрелища захватило бы дух. Однако из-за предстоящего задания его это зрелище угнетает, даже вызывает отвращение. Когда он бежит по улице к площади изумления, вдалеке начинают звонить колокола. У него дергается рука, беспокоит головокружение. Колокола продолжают звонить, и ощущение усиливается. Он замедлил шаг, остановился и прижался к ближайшей стене. И еще одно воспоминание возникло в его голове. Молчун вспоминает вечер, в который под закат солнца и бой колоколов впервые встретил женщину, на которой собирался жениться – Сару. Джеймс был на свадьбе своего друга Сэма в зоопарке Санта-Барбары. Он был одним из шаферов, она же знала невесту. И вдруг они разговорились за одним столом. Сара была очаровательной, много путешествовала, была образованной и приземленной женщиной. Его поразил ее характер, и он посчитал за счастье, что смог удачно отпустить несколько шуточек. Смех Сары был заразителен. Когда свадьба подходила к концу, Джеймс отошел покурить, и она присоединилась к нему. Они завели еще один разговор и целый час беседовали друг с другом, сидя на скамейке рядом с семейством жирафов. Молчун выкинул воспоминания из головы. «Нет, черт возьми, не сейчас». Подталкивая себя еще сильнее, он прошел через лабиринт улиц к зданию, которая, как он надеялся, подойдет для снайперской позиции. колокола все т р и з в о н и л и Этот звон, эхом отдающийся в голове, заглушал мысли и терзал разум. И все же воспоминания возвращались. После свадьбы Сара вернулась к себе домой, на восточное побережье, а Джеймс отправился в Европу, чтобы проконсультироваться по вопросам развития ИИ. Поглощенный своей работой, Джеймс забыл о той волшебной ночи. Но через девять месяцев он получил сообщение от Сары, которая была на той же конференции в Сан-Франциско и спрашивала, не хочет ли он встретиться. Он вспомнил ту свадьбу и их знакомство и согласился. Сара уже ждала его на 39-м этаже отеля «Мариотт», откуда открывался вид на город. Джеймс решил, что это было логово какого-нибудь богатого бондовского злодея, обширное, полусферическое, огромное окно во всю стену, выходящее на центр города и залив за его пределами. Она стояла и смотрела на закат, и была так же прекрасна, как помнил Джеймс, даже красивее, если это было возможно. Именно в тот момент Джеймс понял, что это не просто случайная встреча. Ему было суждено провести остаток жизни с этой женщиной. Но та жизнь закончилась, когда умер старый мир. Джеймс остановился, прерывисто дыша и несколько раз ударил ладонями по вискам, как будто пытался заставить воспоминания подчиниться, вернуться туда, где они не могут его мучить. Он огляделся и неуверенно приблизился к двери у основания башни. Никого рядом не было, но даже если бы кто-то был, он всё равно бы разбил окно. Звон колоколов становился громче и н а з о й л и в и е чем когда-либо. Джеймс взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, но колокол всё ещё продолжал звенеть. Каждый удар колокола отдавался в его голове. Он видел лица из прошлого. памм Сара. Бам. Тим. Бам. Стивен. К тому времени, как Джеймс добрался до крыши, голова уже раскалывалась. Звон прекратился, теперь его место заняли песнопения и аплодисменты. Тяжело дыша, двигаясь в направлении звуков, м о л ч у н добрался до края крыши и опустился на колени. Здесь был прекрасный вид на площадь. Перебравшись к своему рюкзаку, он открыл цифровой инвентарь. Выбрал возрождение. и вытащил из сумки большую винтовку. Откинув крышку штатива и включив камуфляжный модуль, Джеймс попытался замедлить темп дыхания и учащенный ритм сердца. Покой и пустота. Покой и пустота. Прохладный ночной ветерок взъерошил его волосы, когда он устроился на крыше. Поставив треногу винтовки на край и балансируя с оружием в руках, Молчун включил дальномер. Глядя в прицел, он осмотрел праздник в поисках своей цели — Вирджинии. Молчун осматривал одного жителя н и б а л е н д и и за другим. Нетрудно найти женщину, которая возвышается над взломанными детскими аватарами. Он отрегулировал прицел и застыл молча, в шоке. Он увидел, кто стоит в центре толпы рядом с Вирджинией. Одиннадцатилетняя Матильда. Матильда крепко сжимала руку матери, пока они шли по мокрой траве к большому дому. Его величественная колониальная архитектура приветствовала их открытыми дверями. Когда Матильда вошла в зал с колоннадой, ее грязное мокрое платье превратилось в царственное. Толпа детей уже заняла соседний холл, и их волнение возросло, как только она переступила порог. Почти все протянули ей руку с радостно поднятыми вверх большими пальцами, и многие фотографировали их с матерью. Ее это слегка пугало, но их о к р у ж а л а атмосферы дружбы и праздника. Матильда обратилась к своей матери. «Кто это?» Мать нежно сжала руку Матильды. «Эти люди, дорогая, все твои друзья. Видишь, как они рады, что ты наконец вернулась домой!» Матильда таращится на ликующую, жестикулирующую толпу. у о у Мать мягко продолжает. «Не унывай, милая. Это особый случай. Ты вернулась ко мне, любовь моя. На сегодня у нас запланировано что-то особенное. И ты станешь очень счастливой». Когда они прошли сквозь толпу, зеваки расступились перед ними. К этому моменту дети начали скандировать ее имя. Сначала тихо, но когда Матильда прошла мимо огромного плаката с надписью «С возвращением Матильда», пение превратилось просто в шум. Сотни телевизионных экранов окружили их, транслируя одно и то же изображение ее и матери, приближающихся к пьедесталу. Когда они взошли на сцену, в воздух взлетел шквал разноцветных воздушных шаров. Пока они взлетали до потолка, экраны показывали фотографии Матильды с матерью на протяжении многих лет. На каждом изображении Матильда видела маленькие сердечки и комментарии, появляющиеся на экране, Каждая из них говорила о коллективной любви Нибыляндии. Она была в центре внимания целого королевства. Поначалу Матильда не помнит событий на фотографиях, но по мере того, как они мелькают на экранах в виде слайд-шоу, она их вспоминает. Рождение Матильды. Она с помощью мамы учится кататься на велосипеде. Первые школьные дни, полные слез. Они вместе работают над классными проектами. Все это они делают вместе, и это наполняет Матильду неизменным чувством любви и безопасности. Она особенная, она желанная. У Матильды есть семья, дом и воспоминания. Она сияет изнутри, ее переполняют чувства, она хочет ими поделиться. Со всеми, кто находится в Киберсайде. Вирджиния поднимается на подиум, держа маленькую руку Матильды. Джеймс в шоке смотрит на нее. Вместо сильного, уверенного лица появилось лицо робкого, бесхитростного ребенка. Изображение Матильды проецируется на множество экранов вокруг площади изумления. Джеймс вновь посмотрел в прицел, выдохнул и успокоился. «Покой и пустота! Покой и пустота!» Торжество охраняют несколько сразу бросающихся в глаза головорезов. Несмотря на детскую внешность, на самом деле это хорошо вооружённые мужчины с большим опытом. Они осматривают толпу и, разумеется, крыши домов. Не снимая руки с приклада винтовки, Молчун достал из сумки запасные обоймы и быстро зарядил оружие. Он сдвинул винтовку чуть в сторону и поймал голову Вирджинии в перекрестии прицела. Ему требуется мгновение, чтобы успокоиться. Он выпустил воздух из лёгких. Джеймс положил палец на спусковой крючок. В кристально чистом разрешении прицела королева н е б ы л я н д и и посмотрела прямо на молчана и улыбнулась ему. Она покачала головой и подняла руку, держащую Матильду. Джеймс только сейчас заметил синий статический свет, слабо мерцающий вокруг руки женщины и Матильды. Она подключила её к себе. Если Вирджиния умрёт, Матильда погибнет вместе с ней. «Чёрт!» Джеймс понял, когда именно они попали в ловушку. В тот самый момент, когда приехали в Небыляндию. Не отпуская руку Матильды, Вирджиния вскинула её вверх и показала большой палец. Вся толпа последовала её примеру. Ликуя и повторяя этот жест, толпа приходит в выступление. Спустя мгновение, купаясь в их веселье, Вирджиния машет им рукой. Толпа как один замолкает. Королева Небыляндии с гордостью смотрит на свой народ. «Дети мои, каждый вечер мы собираемся здесь, чтобы разделить тепло и любовь нашей семьи. Каждый из вас дорог мне и вашим братьям, и сестрам. Но сегодня особый праздник!» Вирджиния поднимает второй большой палец к небу, и толпа в унисон повторяет этот жест, громко аплодируя. Вирджиния с улыбкой оглядывает стоящую рядом с ней Матильду. «Я хочу познакомить вас с Матильдой, моей новой дочерью и вашей новой сестрой. Она вернулась к нам после долгих поисков. Она искала и нашла путь домой!» Толпа снова закричала, когда экраны сменили и з о б р а ж е н и е на репортажи из других регионов Нибыляндии. Толпы горожан сформировали свои собственные праздники. Когда веселье продолжилось, Вирджиния ухмыльнулась и посмотрела в сторону молчуна. Хочу отметить, что она приехала не одна? Наш драгоценный ягненок привела к нашим воротам волка. Возбуждение толпы переросло в гнев. Все как один повернулись туда, куда был направлен взгляд Вирджинии. Джеймс отшатнулся от вида такого зрелища. Охраники н двинулись в его сторону и молчун быстро перевел взгляд обратно на прицел. Прежде чем он успел выстрелить, Вирджиния остановила своих солдат. «Нет, не надо. В этом нет необходимости». Она издала победоносный смешок. «Теперь он не причинит нам вреда. Никакое зло не может преодолеть силу любви, которая держит нас вместе. Как семья». Она снова показала большой палец, и толпа ответила ей тем же. Все они начали двигаться ритмично, в унисон, подняв большие пальцы вверх. Их лидер продолжила. «Так давайте же возрадуемся нашему единству и примем мою новую дочь в наш круг!» Вирджиния опустилась на колени рядом с Матильдой, и толпа принялась скандировать имя девушки. Молчун навел прицел на Вирджинию и положил палец на спусковой крючок. Пульс глухо стучал в висках и отдавался в руку. Пение продолжалось, и он медленно перевел прицел на Матильду. Толпы уже оглушали. Это был настоящий ад». Джеймс ничего не понимал. Неужели Матильда предпочла рабство в этом мире иллюзий? Или даже сейчас некая её часть втайне жаждала найти свой дом, чего бы это ни стоило? Сможет ли он попасть в треугольник без её помощи? Он удивился сам себе и тут же презрительно отбросил эту мысль. Вирджиния не отрывала взгляда от Матильды и держала её маленькие ручки в своих. Ритмичное пение толпы прекратилось, и почти исчезла в бессвязном, бессмысленном гудении, когда граждане Нибыляндии объединились с духом своей матери. Синий свет замерцал вокруг, когда жизнь Вирджинии и Матильды синхронизировались. Такое же синее мерцание возникло над головами всех находящихся в толпе и всех тех, кого показывали на экранах дисплеев. Страстный шепот Вирджинии в новой, почти гипнотической тишине ночи прозвучал как гром. «Откройся мне, дочь моя! Приди!» Матильда кивнула. Палец Джеймса дернулся вдоль миллиметра от спускового крючка. Тело знало, что делать, но что-то внутри него сопротивлялось. Выругавшись, Джеймс дрожащей рукой отбросил винтовку. Не в силах отвести взгляд, Молчун наблюдал за ведьмой и лидером Небыляндии на платформе. Наконец Матильда ответила. Он прочитал по ее губам. «Конечно!» Вирджиния торжествующе улыбнулась, но вдруг знакомая улыбка расползлась по лицу Матильды. Он в замешательстве увидел, как над головой Матильды появилось мерцающее красное пламя. Танцуя по телу ребенка-ведьмы, оно проскользнуло по крепко сжатым рукам к Вирджинии и поглотило голубой свет Вирджинии. Крепко сжав руку Вирджинии, Матильда прошептала. «Я не твоя дочь». Глаза Вирджинии округлились. Она закричала в ужасе, когда красное пламя вспыхнуло и внезапной вспышкой взорвалось над ней. Молчун быстро положил палец на спусковой крючок и поймал в прицел первого охранника Нибыляндии. Матильда борется с Вирджинией, а он приступил к своей собственной борьбе. Молчун полностью взял под контроль дыхание и, наконец-то, возрождение запело. Для охранников Вирджинии это был гимн смерти. Некоторые вскарабкались на платформу, а другие слепо отстреливались в его направлении. Наемник не дал им ни шанса, а возрождение криками калибра 408 разрывало их на части. Данные вером разливались по паникующей толпе с каждым выстрелом. Толпа отчаянно пыталась вырваться с площади, но синхронизация их жизни с матерью держала их на месте. Молчун прекратил резню, увидев, что ведьма и королева Небыляндии закончили сражаться. Матильда поглотила силу и воспоминания всех, кто был связан с Вирджинией. Алое пламя накинулось на толпу. Осознание и ужас поразило граждан Небыляндии, их з а к р а т и л о между детскими аватарами и их истинными старыми формами, стареющими на десятилетия в секунду, поскольку система эффективно перестроила годы взлома и обмана. Вокруг Матильды образовалась черная цепь по мере поглощения все большего объема воспоминаний, пустота поглощала каждое истинное воспоминание толпы. Ведьма стала каналом между ними и великой бездной. Один за другим, все они превратились в пыль и эхо. Песня я в о з р о ж д е н и я снова ненадолго замолкла, пока Молчун менял магазин. Сейчас он начал охоту на стариков, и старая оболочка не обеспечила им безопасность. Один из выстрелов пронесся мимо головы, оглушив Молчуна. Яростный, И неточный ответный огонь беспорядочно дробил бетон, в основном снизу, и лишь немногие стреляли позади него. Молчун едва успевал стрелять в ответ. Их стандартное оружие безнадежно уступало карающей силе возрождения и его радиусу действия. Он поискал новые цели, но не нашел ничего, кроме пыльного двора, усеянного телами поверженных охранников, и Матильды, все еще сцепившейся в борьбе с престарелой, умирающей Вирджинией. Положив возрождение обратно в инвентарь рюкзака, Молчун поднялся с земли и направился к лестнице. Перешагивая через тела павших охранников и стряхнув с себя пыль, Джеймс подошел к трибуне. Он осторожно вырвал руки Матильды из рук Вирджинии, и когда связь оборвалась, обе женщины упали. Вирджиния на пол. Матильда в объятии молчуна. «Полегче, Матильда! Все кончено! Остановись!» Матильда моргнула своими темными глазами и медленно вернулась к нормальному состоянию. Она ошеломленно оглянулась по сторонам, как будто очнувшись от долгого глубокого сна. Увидев Джеймса, она кивнула, но голос ее дрожал и хрипел. «Я... я в порядке. Мне просто нужна минутка». Матильда, уже в своем нормальном обличии, присела на край трибуны и закрыла лицо руками. Джеймс пытался сказать что-нибудь ободряющее, но не мог найти слов, вместо этого он смотрел вниз на сморщенное, изуродованное тело человека, которого он когда-то знал в другой жизни. Материнская маскировка Вирджинии исчезла, раскрыв ее истинную форму. «Как ты могла позволить этому зайти так далеко, Вирджиния? Что с тобой случилось?» Пронзительные г о л у б ы е глаза посмотрели на него в ответ. «Джеймс, ты настоящий засранец! Ты запланировал все это, только чтобы добраться до меня?» Молчун повернулся к Матильде. Ведьма тупо смотрела на площадь, заполненную информационной пылью. Джеймс гадал, не подстроила ли она все это заранее. И если да, то почему ничего ему не сказала? «Нам не обязательно было идти этим путем. Нам просто нужен был твой ключ!» Джеймс смотрит на кровавую бойню во дворе. Он думает о возрождении, лежащем в инвентаре. Он думает о том, что чуть было не натворил. Вирджиния попыталась издать смешок, но он сразу же перерос в булькающий кашель. Она выплевывает кровь изо рта. «Мой ключ! Ты мне никогда не нравился!» «Джеймс, н о я всегда считал т себя умным парнем!» «Я не понимаю, почему ты заключил сделку с этим придурком Донованом!» Молчун поморщился в ответ на обвинение. «Это временный союз». Вирджиния снова попыталась засмеяться. «Ты же знаешь, что они говорят. Если имеешь дело с дерьмом, тоже завоняешь. По крайней мере, я сдохну, зная, что он тебя использует». Кулак Джеймса начинает сжиматься. «Он нас не использует». Она снова кашляет, на этот раз слабее. «Конечно, конечно, Джеймс. Думай, что хочешь». Нахмурившись, Джеймс прошерстил одежду Вирджинии, пока не нашел то, зачем они сюда пришли. Ключ Вирджинии сделан в виде кожаного браслета, прикрепленного к ее запястью. Джеймс попробовал снять его, но Вирджиния с неожиданной силой схватила его за руку. «Если ты отдашь его этому монстру, тебе лучше знать, что делаешь!» Увидев выражение лица Джеймса, Вирджиния снова разразилась болезненным смехом, который перемежался мучительным предсмертным кашлем. «Беру назад свои слова, что ты умный, Джеймс!» Она опустила голову на пол и взглянула на вечернее небо. «Ну, если не знаешь ты, то скоро узнает эта штучка». Вирджиния рассмеялась в ответ на его пустой взгляд и закашлялась еще сильнее. Джеймс стревожно спросил. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» Вирджиния больше не могла сдержать смех. Ее гримасы выглядели как грубая снисходительность. «Ради бога, Джеймс! Она только что уничтожила целый город. Такое количество воспоминаний!» «Кто-то должен был, по крайней мере, заметить ее, прежде чем все закончилось!» Матильда тем временем раскачивалась взад-вперед. «Подожди, так ты знаешь, кто она?» Голос Вирджинии уже ослабел и начал прерываться. «Конечно, знаю, идиот. Поэтому я и решила, что смогу проникнуть в ее голову!» Джеймс взмолился. «Вирджиния, ты должна...» Она оборвала его, сплюнув в него еще немного своей жизненной силы. Ее конец был уже близок. Она пускала слюни. «Отсоси кусок дерьма!» С последним вздохом она покинула этот мир. Ее тело осталось лежать неподвижно. Не глядя по сторонам, Джеймс наконец встал и поднял Матильду на руки. Он пронес ведьму через теперь уже пустые владения н е б ы л я н д и и Похоже, каждый житель здесь был связан с Вирджинией. Когда они добрались до окраины города, Матильда вырвалась из его объятий. Встав на ноги, она стряхнула с себя накопившуюся на одежде пыль. «Ну и куда теперь, дедуля?» Джеймс пропустил мимо ушей веселую кличку, надеясь, что к ней возвращаются силы. «Раз с н е б ы л я н д и и покончено, всем транспортным линиям конец. Нам предстоит долгий путь пешком». Матильда фрыкнула. «А ты снова вернулся к своему старому стилю, уклоняясь от ответов?» Молчун хотел что-нибудь возразить, но передумал. «Делавер. Нам нужно ехать в Делавер. Следующий ключ у Хэнка Брауна». Матильда поджала губы. Молчун не понимал, что это значит. «А можно мне посмотреть ключ Вирджинии?» И Молчун протянул ей браслет, затем мыслями вернулся к ее словам. Лунный свет отражался от браслета в руке Матильды. «Хм, и все ради чего? Ради этого?» Они прошли несколько минут в тишине, а затем Матильда снова заговорила. «Спорим, ты знал этого Хэнка? Как и Вирджинию?» Джеймс взглянул вперед на дорогу. Да, вообще-то он был моим другом еще в Fall Water Lake, руководил отделом исследований и разработок и имел дело с большинством наших сторонних разработчиков. Некоторое время они вновь молчали. Наконец Матильда спросила. «Как бы ты его описал?» Джеймс поразмыслил о своем старом друге. «Сложный вопрос. Единственный правильный ответ — самый простой. Он вроде как с б р и н д е л Матильда издала смешок. Мы уже повидались с подлым правителем Вавилона и безумным лидером культистов в Нибыляндии, а это, оказывается, Хэнк с б р е н д е л Несмотря на сарказм, Джеймс вдруг понял, что она впервые за долгое время посмеялась. Они молча продолжили свой путь. Когда ночь воцарилась над зловеще-тихой й Нибыляндии, на улицах города завыл ветер. Он поднял воздух клубящиеся облака информационной пыли. Огни в городе замерцали. Уличные фонари, окна квартир. магазины. Когда здания постарели и разрушились, колокол башни с площади Изумления упал на землю и разбился. Дикая трава пробилась сквозь асфальт и булыжники, в то время как кусты и деревья расширили свой ареал обитания, заполняя районы, по которым люди ходили всего несколько часов назад. Система предъявила свои права на землю, на которой жили существа, извратившие е е код. И теперь она забрала назад то что ей принадлежало, чтобы все сделать правильно.